О Кабинете и Будуаре Надменный аристократ граф С. провел нас в свой роскошный кабинет. Прежде чем войти в него, Путилин стал внимательно осматривать дверь. — Я попросил бы ваше сиятельство дать мне какой-нибудь высокий стул. Рука графа потянулась к сонетке. — Нет. В ваших личных интересах я предпочел бы, чтобы вы не звали прислугу, а дали стул мне сами, граф. Вы ведь говорили, что пока никто еще в доме, за исключением вашей супруги, не знает о случившемся. Зачем же нам посвящать прислугу в наши предварительные розыски? Великолепный граф передернул плечами и из соседней залы принес дорогой палисандровый стул. Честное слово, я хохотал в душе. Наверное, этот гордый барин впервые подает стул мужчине. Путилин встал на него и стал что-то осматривать в верхней части высокой двери. Через несколько секунд он слез со стула, и мы вошли в кабинет. «Деньги, похищены из этого письменного стола?» — спросил он. «Да». «Покажите, пожалуйста, из какого ящика?» Граф С. указал на верхний правый ящик. Путилин открыл его и низко-низко наклонил к нему свое лицо так, что его нос касался края ящика. Прошло несколько секунд. «Скажите, пожалуйста, граф, какими духами вы душитесь?» Вдруг задал он быстрый вопрос графу. Тот удивленно поглядел на моего друга. «Пардон себе, Путилин, — иронически произнес граф, — но...» «Неужели это имеет какое-либо отношение к исчезновению денег?» «Я никогда не задаю пустых и ненужных вопросов», — холодно ответил Путилин. «Если я вас спрашиваю об этом, граф, стало быть, для меня это важно знать». «Мои постоянные духи...» «Папапанакс». «Других вы никогда не употребляете?» «Нет». Путилин захлопнул ящик письменного стола. — Теперь, граф, я попросил бы вас дать мне возможность повидать вашу супругу, чтобы задать ей несколько вопросов. Облако неудовольствия пробежало по лицу надменного аристократа. — Вам это необходимо, мся Путилин? — Необходимо, граф. — Мне очень неприятно впутывать мою жену в какие-то полицейские допросы, дрязги. В голосе графа С. послышались брезгливые ноты. Путилин вспыхнул, этот пренебрежительный презрительный тон взорвал его. «Я совершенно не понимаю, для чего в таком случае вам угодно было обратиться за моей помощью?» Почти резко отчеканил он. «Если допросы, как вы изволите их назвать, полицейские вас так коробят, то мне остается только откланяться. Имею честь кланяться». И Путилин, сделав сухой полупоклон, направился к двери. Граф опешил. — Ради бога, все, Путилин, вы, кажется, обиделись. Вы не так меня поняли. Я хотел только сказать, что графиню может все это расстроить. Она такая нервная. Я сейчас узнаю, дома ли она, и попрошу ее сюда. — Пожалуйста. Холодно бросил Путилин. — О, мы скоро поменяемся ролями, голубчик. Тихо прошептал он вслед графу. Минут через пять, в сопровождении своего великолепного супруга, шурша шелком роскошного выездного туалета, в кабинет вошла графиня С, высокая, стройная красавица с холодным лицом античной камеи. Вот Лили, месье Путилин, звезда сыска, был так любезен, что согласился помочь моей маленькой неприятности, проговорил граф. Графиня любезно протянула руку звезде сыска. — Это так мило, с вашей стороны, месье Путилин. Путилин пожал крошечную аристократическую руку. — Я хотел, графиня, задать вам всего два вопроса, — начал он. — Скажите, пожалуйста, когда вчера ночью после концерта вы входили в кабинет графа, вы не заметили случайно... «Раскрылась ли вся дверь, то есть обе ее половины, или же только одна?» «Право, не помню. Это такая мелочь, на которую я не обратила внимания». «Мерси. Теперь последний вопрос. Ваши драгоценности все целы?» «Все. У меня ничего не пропало», — холодно ответила графиня. Путилин поклонился и, прощаясь, бросил графу — Лишь только, что выяснится, я не примену уведомить вас. От графа С. мы тотчас отправились к князю Д. Тут ожидал нас совсем иной прием. Князь Д. шумный и радостно приветствовал моего замечательного друга. — Спасибо, большое спасибо, что приехали. — А княгиня дома? — спросил путилин Нет, она уехала часа два тому назад. — Могу я смотреть будуар вашей супруги, князь? — Ну, конечно, конечно. Пройдя анфиладу роскошных комнат, мы очутились перед дверью будуара княгини. Путилин опять проделал ту же таинственную и непонятную для меня операцию со стулом и дверью, что и у графа С. Князь глядел на Путилина, взгромоздившегося на высокий стул с выражением искреннего недоумения и любопытства. «Помилуй бог, господин Путилин, какие акробатические кунштюки изволите вы проделывать?» «Что делать, князь?» — рассмеялся Путилин. «Для блага правосудия приходится еще не то откалывать». «В то время, когда мы находились в будуаре, где мой друг чрезвычайно рассеянно и невнимательно скользил глазами по различным предметам этого утонченно-изящного гнездышка великосветской барни. У дверей будуара раздался испуганный женский крик. Мы все обернулись. На пороге стояла с бледным, испуганно взволнованным лицом очаровательная блондинка, напоминающая собою хорошенькую кошечку. Князь бросился к ней. «Мари, Монаунж, как хорошо, что ты вернулась!» Целуя ее руки, воскликнул князь. «Что? Что это значит? Кто эти господа?» Дрожащим голосом спросила княгиня Д., указывая на нас. — Князь пояснил. А — -а -а -а", произнесла она и рассмеялась как-то нервно. — Простите, господа, но приключение с бриллиантами этой ночью так расстроило мои нервы, что я не могла удержаться крика испуга при виде вас в моем будуаре. — Уж не приняли ли вы, княгиня меня и моего друга, за воров? — ответил ей в тон Путилин. Затем он задал ей несколько незначительных вопросов, крепко ли она спала, не слышала ли какого-нибудь подозрительного шороха и так далее. Княгиня отвечала односложно, нервно. «Ну, я не буду больше беспокоить вас, княгиня, расспросами. Вы, как я вижу, сильно взволнованы, потрясены». «Почему вы это думаете, месье Путилин?» «Во-первых, потому что вы мне сами только что сказали про это, а во-вторых, Посмотрите, как дрожат ваши руки. Скажите мне только одно, княгиня, желаете вы или нет, чтобы я употребил все старания для отыскания вора и бриллиантов? Что? Что за вопрос? Ну, конечно, конечно, — ответила она. Путилин поклонился и вышел из будуара.